Глава шестая. Кида объяснил Ри, что решение суда по их ходатайству об аннулировании записи о смерти Дайска Танегути и восстановлении девичьей фамилии Такемото в семейном реестре может занять от двух месяцев до года. Что касается возвращения фамилий, в случае отказа им пришлось бы подавать иск о признании брака недействительным. Но через пять месяцев, в начале августа, оба прошения были удовлетворены. Тест ДНК подтвердил, что Икс не являлся Дайско-Танегути, после чего второй брак Рия был удален из записей. Теперь ее прошлое было исправлено. Замужем по документам она была всего лишь раз и официально больше не считалась вдовой. Ошибка закралась не в официальные процедуры, а в ее действия. Она решила, что вышла замуж за человека по имени Дайско-Танегути, которого на самом деле — даже никогда не видела, публично объявила об этом всем вокруг, а затем, когда этот неизвестный человек умер, подала в государственные органы заявление о смерти. При мыслях об этом ее охватывала грусть, странная и щемящая. Она переставала понимать, кем после всего этого является сама. Закончились летние каникулы. Тем утром должна была состояться линейка, по случаю начала второго семестра в школе Юта. «Мам, я пыталась разбудить Юта, но он не встает», — сказала Ханна. «Что? Не встает?» — переспросила Ри, оглянувшись на дочку. Ри готовила в этот момент яичницу на завтрак. «Я вот что думаю, Юта привык высыпаться по утрам на каникулах, вот ему и не проснуться сейчас. Так я думаю». С этими словами она улыбнулась, а глаза стали напоминать узкие щелочки вроде молодого месяца. В следующем месяце Хане исполнялось пять лет, и когда она хотела высказать собственное мнение, то всегда начинала с вводной фразы «Я вот что думаю», как в английском, после чего делала паузу, сглатывала, смотрела куда-то наверх, приводя мысли в порядок. Рия казалась эта манера дочери забавной, и пока она ждала продолжения рассказа, не могла сдержать улыбки. С самого рождения Хана была пухленьким ребёнком. Не толстой, но ручки и ножки были в меру упитанные, что хотелось до них дотронуться. Прикосновение к такому малышу несравнимо ни с чем другим на свете. С тех пор, как она научилась ходить, много двигалась и бегала в детском саду. Контуры её тела стали подтягиваться, а за этот год ручки и ножки стали стройными. Она больше не была пухлой девочкой, да и сама уж вряд ли помнила, что взрослые раньше её так называли. Дети растут так быстро, что черты, характерные в младенчестве, исчезают, не успеешь оглянуться. Рия с болью и неопределённостью думала о том, были ли качества характера её умершего сына Рё — сообразительность, терпение, миловидность, обаяние, пугливость — чем-то, что тоже изменилось бы с возрастом. Глядя на Хану сейчас... Рия видела, что с каждым днём она становилась всё больше похожа на своего отца, по крайней мере, внешне, особенно глаза. Хотя переносица была чётко очерченная, чего не было ни у Рии, ни у её мужа, но внешне девочка была похожа на человека, личность которого всё ещё оставалась неизвестной. Внезапно у Рии появилось дурное предчувствие. Ей показалось, что кровь отлила от лица. Положив яичницу на тарелку, и, намазав подсушенный в тостере хлеб джемом и маслом, Рия сказала, «Хана, я пойду разбужу брата. Ты поешь без меня? Бабушка скоро встанет». «Хорошо», — ответила Хана. Когда Рия вошла в комнату Юта на втором этаже, там был включен кондиционер, а Юта лежал на постели, завернувшись в покрывало. «Что случилось? Плохо себя чувствуешь?» — спросила она. Не дожидаясь ответа Юта, Рия присела на краю его кровати и положила руку ему на спину. Лёжа лицом к стене, Юта теперь ещё плотнее свернулся калачиком. Рия протянула руку, чтобы пощупать лоб и проверить, нет ли температуры, но он зарылся лицом в подушку. Под пальцами она не почувствовала жара. «Если тебе нехорошо, скажи мне, мы тогда съездим к врачу». «Всё хорошо». «Правда?» Через некоторое время... Юта медленно сел. Приглаживая взъерошенные волосы, он сказал, опустив глаза. «Мама, ты слишком много беспокоишься. Я ведь не рё. Ты поднимаешь переполох каждый раз, когда я простужаюсь или начинает болеть голова. Я — это я. Я не рё». Рия вздохнула и кивнула. «Разумеется, всё так. Но ты ведь понимаешь, что я ничего не могу с этим поделать после того, что мы пережили». «Я думаю, мое беспокойство уже никуда не денется больше. Тебе просто придется с ним жить». Подняв голову, Юта вымученно улыбнулся. Рия еще раз подумала о том, что в его возрасте он уже потерял трех близких членов семьи. На первый взгляд, непонимание трагичности смерти, свойственное детям, казалось, защитило его от глубоких психологических травм. Но даже если и так... Его детство сложно сравнить с беззаботным и счастливым детством Рия. Ей даже показалось странным, что он просто будет взрослеть дальше, так и не отреагировав на все эти потери. «И правда все хорошо?» «Да, я здоров, ничего не болит». «Тогда что с тобой? Настроение?» Юта оставался неподвижным. Было видно, что он думает. Он уже был выше ее ростом, и на щеках появились прыщи. «Скажи мне». Юта снова почесал голову, провел руками по лицу, закусил губу и стал подыскивать слова. «Я не хочу менять фамилию. Мы не можем оставить фамилию Таниготи». Рия с досадой на себя подумала, почему же раньше не догадалась об этом. Она ведь ничего не рассказала ему про то, что узнала о покойном муже, а просто сообщила, что они меняют фамилию. А Юта тогда, как ни странно, только кивнул, больше ничего не спросив. Когда я родился, у меня была фамилия Йонеда. Потом вы развелись, и я стал Такемото. В начальной школе я стал Танигути. В средней школе все, и ребята из моего класса, и из младших классов зовут меня Танигути. А теперь мы опять станем Такемото? Возможно, тебе будет привычно с этой фамилией, но для меня это фамилия бабушки и дедушки. Мне как-то странно. «Каждый раз, когда меня будут называть Танегути, мне придется говорить, что я теперь опять Токемота. Мне не хочется этого делать». «Понимаю». «Мам, если ты опять выйдешь замуж, моя фамилия опять изменится. Хорошо бы, чтобы вообще больше не было никаких фамилий». Юта демонстративно хлопнул себя по коленям и улыбнулся. «Я больше не выйду замуж, мне уже хватит». Для Рия перемена фамилии в связи с замужеством была делом естественным. Однако, когда она оказалась в доме родственников первого мужа, то резко почувствовала что-то странное. Ведь фамилия принадлежала не только ее мужу, но и всем этим чужим для нее людям. Возвращаясь в дом родителей, она всегда с нежностью думала о своей девичьей фамилии Токемота, которая еще жила внутри ее. Со вторым мужем ситуация была совершенно иной но отторжение, которое вызвал Кюэйти при первой встрече, вероятно, имело такие же корни. А что, если человек не любит своих родных родителей? Значит ли это, что он не будет испытывать привязанности к своей фамилии? «Мам, ты уже забыла папу?» «Как я могу его забыть?» «Когда мы, наконец, похороним урну с его прахом?» «Ты перестала совсем о нем говорить. Это странно». «А можно я оставлю себе фамилию Танегути?» когда ты опять станешь Такемото. Мне... мне жалко папу. От него отвернулась родная семья, и мы его вроде забыли». Звук старого кондиционера подчеркивал напряженную тишину первого школьного дня. Уюта стал ломаться голос, когда они с семьей ездили в Беппу на праздник Абон, а после возвращения стал совсем низким. Возможно, из-за этого сын вдруг стал казаться Рея взрослым. За время их короткого разговора лучи солнца, пробивавшиеся сквозь шторы, стали заметно ярче, а стрекотание цикад громче, словно наступающий день подбадривал их. Рия, плотно сжимавшая губы до этого, вздохнула. «Каким был твой отец?» «Каким? Добрым? Разве нет?» «Да, ты прав. Даже когда он мне выговаривал, он просто садился рядом и объяснял, почему так нельзя делать». Он всегда внимательно меня слушал. Он был гораздо лучше, чем мой первый отец. Я знаю, что с первым отцом я связан кровными узами, но мне бы хотелось, чтобы мой второй папа был мне настоящим отцом. Я завидую Хане». После того, как Рия снова вышла замуж, Юта никогда не употреблял фразу «настоящий отец». В то время ему было всего 8 лет, и он повторял за Рия, называя своего настоящего отца первым отцом. А потом, из любви к своему второму отцу или, возможно, из уважения к маме, он, похоже, пришел к решению никогда больше не говорить «настоящий отец». Ведь это значило бы, что его второй папа не настоящий. Когда Рия поняла ход мыслей сына, она еще больше прониклась его внимательностью. Казалось, эта черта досталась ему не при рождении от первого отца, а была приобретенной благодаря влиянию второго. Папа тоже очень любил тебя. Я после того, как папа умер, я больше не грущу так, и бабушка очень о нас заботится. Просто, как бы это сказать, с этими словами Юта смущенно улыбнулся. Мне очень тоскливо без него. Я каждый день прихожу домой, и мне все время хочется столько всего у него спросить. У него задрожали плечи, и он разрыдался. Рия тоже стала плакать, тихонько гладя мальчика по спине. «Ты любил папу». «Мама, наверное, у тебя есть какие-то причины так поступать, но если я перестану быть Танегути, мне кажется, он перестанет быть моим папой. Я буду ребёнком лишь своего первого отца, а мой второй отец будет только твоим вторым мужем, и Хана будет его ребёнком, и у нас с ней будут разные отцы». Рия видела лишь слезы, которые падали ему на колени. Он так и не поднимал лица. Все, что она могла разглядеть, — это покрасневшие щеки. Он впервые так плакал у нее на глазах после похорон. С первого этажа донесся голос бабушки. «Ой, Хана здесь одна сидит? А где мама? На втором этаже? Рия, Хана тут одна завтракает». «Я уже иду». Юта, сдерживая рыдания, тер покрасневшие глаза. «Юта, ты можешь оставить себе папину фамилию, хорошо? Мне из-за юридических проволочек пришлось вернуть себе старую. Я потом все объясню. Там все так запутано. Извини, что раньше не поговорила с тобой. Прости меня». Рия подумала, что должна объяснить ему, что происходит. Сначала она хотела дождаться прояснения ситуации, но ведь неизвестно, когда это наступит. Но как он отреагирует, когда узнает, что его любимый отец их обманывал? Юта догадывался, что мама что-то скрывает. Когда она сказала про запутанную ситуацию, он решил, что его предчувствие про третий брак должно быть правдой. Позже Юта рассказал об этом Риэ, и она была поражена тем, что он сделал такой вывод. Юта объяснил, что пришел к этому выводу после того, как Кида приехал к ним в магазин И они с мамой куда-то ушли, а потом еще тихо переговаривались по телефону. Черты лица Юта, красного и припухшего от слез, слегка изменились в глазах Рия. Юта молча кивнул, поднялся с кровати и пошел раздвигать шторы. Затем, взглянув на улицу, он еще раз грубо смахнул слезы. В такие моменты, когда Рия видела, как растут ее дети, она всегда напоминала себе, что нужно быть сильной, и двигаться вперед.